Запись шестая. Конспект. Случай. Проклятое ясно. 24 часа. Повторяю. Я вменил себе в обязанность писать, ничего не утаивая. Поэтому, как ни грустно, должен отметить здесь, что очевидно даже у нас процесс отвердения ж кристаллизации жизни еще не закончился, до идеала еще несколько ступеней. Идеал — это ясно. Там, где уже ничего не случается. А у нас, вот не угодно ли, в «Государственной газете» сегодня читаю, что на площади Куба через два дня состоится праздник правосудия. Стало быть, опять какой-то из номеров нарушил ход великой государственной машины. Опять случилось что-то непредвиденное, непредвычислимое. И кроме того, нечто случилось со мной. Правда, это было в течение личного часа, то есть в течение времени, специально отведённого для непредвиденных обстоятельств. Но всё же около шестнадцати, точнее, без десяти шестнадцать, я был дома. Вдруг телефон. «Д-503?» — женский голос. «Да». «Свободно?» «Да». «Это я. И-330. Я сейчас залечу за вами, и мы отправимся в древний дом. Согласны?» И 330. Это и меня раздражает, отталкивает, почти пугает, но именно потому-то я и сказал. Да. Через пять минут мы были уже на аэро. Синяя м а й с к о е майолика, небо и легкое солнце на своем золотом аэро жужжит следом за нами, не обгоняя и не отставая. Но там, впереди, белеет бельмом облако, нелепое, пухлое, как щеки старинного купидона, и это как-то мешает. п е р е д н я я окошко поднято, ветер, сохнут губы, поневоле их всё время облизываешь и всё время думаешь о губах. Вот уже видны издали мутно-зелёные пятна там, за стеною. Затем лёгкое невольное замирание сердца вниз, вниз, вниз, как с крутой горы, и мы у древнего дома. Всё это странное, хрупкое, слепое сооружение, одето кругом в стеклянную скорлупу, иначе оно, конечно, давно бы уже рухнуло. У с т е к л я н н ы е двери старуха, вся сморщенная и особенно рот. Одни складки, сборки. Губы уже ушли внутрь, рот как-то зарос, и было совсем невероятно, чтобы она заговорила. И все же заговорила. Ну что, милые, домик мой пришли поглядеть, и морщины засияли. То есть, вероятно, сложились лучшеобразно, что и создало впечатление, засияли. «Да, бабушка, опять захотелось», — с к а з а л ей «и». Морщинки сияли. «Солнце-то, а? Ну что, что? Ах, проказница, ах, проказница! Знаю, знаю. Ну ладно, одни идите. Я уж лучше тут, на солнце». «М-м-м. Вероятно, моя спутница тут частый гость. Мне хочется что-то с себя стряхнуть, мешает. Вероятно, все тот же неотвязный зрительный образ. Облако на гладкой синей майолике». когда поднимались по широкой тёмной лестнице и сказала. «Люблю я её, старуху эту». «За что?» «А не знаю. Может быть, за её р о д А может быть, ни за что. Просто так?» Я пожал плечами. Она продолжала, улыбаясь чуть-чуть, а может быть, даже совсем не улыбаясь. «Я чувствую себя очень виноватой. Ясно, что должна быть не просто так любовь, а потому что любовь. Все стихии должны быть...» «Ясно», — начал я, тотчас же поймал себя на этом слове и украдкой заглянул на «и». Она заметила или нет? Она смотрела куда-то вниз, глаза были опущены, как шторы. Вспомнилось. Вечером около двадцати двух проходишь по проспекту и среди ярко освещенных прозрачных клеток темные с опущенными шторами и там, за шторами... Что у ней там? За шторами. Зачем она сегодня позвонила, и зачем все это? Я открыл тяжелую, скрипучую, непрозрачную дверь, и мы в мрачном, беспорядочном помещении. Это называлось у них «квартира». Тот самый странный королевский музыкальный инструмент и дикая, неорганизованная, сумасшедшая, как тогдашняя музыка, пестрота красок и форм. Белая плоскость вверху, темно-синие стены — к р а с н ы е з е л ё н ы е о р а н ж е в ы е переплёты древних книг, жёлтая бронза, канделябры, статуя Будды, исковерканные эпилепсии, не укладывающиеся ни в какие уравнения линии мебели. Я с трудом выносил этот хаос, но у моей спутницы был, по-видимому, более крепкий организм. Это самая моя любимая... И вдруг будто спохватилась. Укус улыбка, белые острые зубы. Точнее... с а м о я н е л е п о я из всех их квартир. Или еще точнее государств, поправил я. Тысячи микроскопических, вечно воюющих государств, беспощадных, как... Ну да, ясно. По-видимому, очень серьезно сказала И. Мы прошли через комнату, где стояли маленькие детские кровати. Дети в ту эпоху были тоже частной собственностью. И снова комнаты. Мерцание зеркал, угрюмые шкафы, нестерпимо пестрые диваны, громадный камин, большая красного дерева кровать. Наша теперешняя — прекрасная, прозрачная, вечная. Стекло было только в виде жалких, хрупких квадратиков окон. И подумать, здесь просто так любили, горели, мучились. Опять опущенная штора глаз. Какая нелепая, нерасчетливая трата человеческой энергии, не правда ли? Она говорила как-то из меня, говорила мои мысли. Но в улыбке у ней был все время этот раздражающий икс. Там, за шторами, в ней происходило что-то такое, не знаю что, что выводило меня из терпения. Мне хотелось спорить с ней, кричать на нее, именно так. Но приходилось соглашаться. Не согласиться было нельзя. Вот остановились перед зеркалом. В этот момент я видел только ее глаза. Мне пришла идея. в е человек устроен так же дико, как эти вот нелепые квартиры. Человеческие головы, непрозрачные, только крошечные окна внутри. Глаза. Она как будто угадала. Обернулась. Ну вот мои глаза. Ну? Это, конечно, молча. Перед мною два жутко темных окна, и внутри такая неведомая чужая жизнь. Я видел только огонь, пылает там какой-то свой камин. и какие-то фигуры похожие. Это, конечно, было естественно. Я увидел там отражённым себя, но было неестественно и не похоже на меня. Очевидно, это было удручающее действие обстановки. Я определённо почувствовал себя пойманным, посаженным в эту дикую клетку, почувствовал себя захваченным в дикий вихрь древней жизни. «Знаете что?» — сказал ей. «Выйдите на минуту в соседнюю комнату». Голос её был слышен оттуда. Изнутри, из тёмных окон глаз, где плыл камин. Я вышел, сел. С полочки на стене прямо в лицо мне чуть приметно улыбалась курносая асимметрическая физиономия какого-то из древних поэтов, кажется, Пушкина. Отчего я сижу вот и покорно выношу эту улыбку? И зачем всё это? Зачем я здесь? Отчего это нелепое состояние? Это раздражающая, отталкивающая женщина. Странная игра. Там стукнула дверь шкафа, шуршал шелк. Я с трудом удерживался, чтобы не пойти туда и... Точно не помню, вероятно, хотелось наговорить ей очень резких вещей. Но она уже вышла. Была в коротком, старинном ярко-желтом платье, черной шляпе, черных чулках. Платье легкого шелка мне было ясно видно. Чулки очень длинные, гораздо выше колена, и открытая шея, тень между... Послушайте, вы ясно хотите оригинальничать, но... «Неужели вы...» «Ясно», — перебил «и». «Быть оригинальным — это значит как-то выделиться среди других. Следовательно, быть оригинальным — это нарушить равенство. И то, что на идиотском языке древних называлось «быть банальным», у нас значит только исполнять свой долг, потому что...» «Да, да, да, именно!» «Я не выдержал. И вам нечего, нечего!» Она подошла к статуе Курносова поэта и, завесив ш т о р ы й дикий огонь глаз, там, внутри, за своими окнами, сказала на этот раз, кажется, совершенно серьезно, может быть, чтобы смягчить меня, сказала очень разумную вещь. «Не находите ли вы удивительным, что когда-то люди терпели вот таких вот? И не только терпели, поклонялись им. Какой рабский дух, не правда ли? Ясно. То есть я хотел... Это проклятое, ясно. «Ну да, я понимаю. Но ведь в сущности это были владыки посильнее их коронованных, отчего они не изолировали, не истребили их. У нас?» «Да, у нас», — начал я. И вдруг она рассмеялась. Я просто вот видел глазами этот смех, звонкую, крутую, гибкоупругую, как хлыст, кривую этого смеха. «Помню, я весь дрожал». Вот ее схватить, и уж не помню что. Надо было что-нибудь, все равно что сделать. Я машинально раскрыл свою золотую бляху, взглянул на часы без десяти семнадцать. Вы не находите, что уже пора? Сколько мог вежливо, сказал я. А если бы я вас попросил остаться здесь со мной? Послушайте, вы... вы... Сознаете, что говорите? Через десять минут я обязан быть в аудиториуме. «И все номера обязаны пройти установленный курс искусства и наук». Моим голосом сказала «И». Потом отдернула штору, подняла глаза, сквозь темные окна пылал камин. «В медицинском бюро у меня есть один врач, он записан на меня. И если я попрошу, он выдаст вам удостоверение, что вы были больны». «Ну, я понял». «И я, наконец, понял, куда вела вся эта игра». «Вот даже как! А вы знаете, что, как всякий честный номер, я, в сущности, должен немедленно отправиться в бюро хранителей, и они в сущности?» Острая улыбка укус. «Мне страшно любопытно, пойдете вы в бюро или нет?» «Вы остаетесь?» Я взялся за ручку двери. Ручка была медная, и я слышал такой же медный у меня голос. «Одну минутку. Можно?» Она подошла к телефону, назвала какой-то номер, я был настолько взволнован, что не запомнил его и крикнула. «Я буду вас ждать в древнем доме. Да-да, одна». Я повернул медную холодную ручку. «Вы позволите мне взять Айра?» «О, да, конечно. Пожалуйста». Там на солнце у выхода, как растение, дремала старуха. Опять было удивительно, что раскрылся ее заросший наглухо рот, и что она заговорила. «А это ваше что же? Там одна осталась?» «Одна». Старухин рот снова зарос. Она покачала головой. По-видимому, даже ее слабеющие мозги понимали всю нелепость и рискованность поведения этой женщины. Ровно в семнадцать я был на лекции, и тут почему-то вдруг понял, что сказал старухе неправду. И была там теперь не одна. Может быть, именно это, что я невольно обманул старуху, так мучило меня и мешало слушать? Да, не одна, вот в чем дело. После 21.30 у меня был свободный час. Можно было бы уже сегодня пойти в бюро хранителей и сделать заявление. Но я после этой глупой истории так устал. И потом законный срок для заявления — двое суток. Успею завтра. Еще целых 24 часа.